21 августа, 10 дней спустя после своего заболевания, дядюшка Юб встал с постели. Его раны зажили, и было ясно, что он вскоре поправится и будет таким же ловким и сильным, как прежде. Подобно всем выздоравливающим, он чувствовал неутолимый голод, и журналист не мешал ему есть, сколько тот хотел, доверяя инстинкту, который должен был удержать Орангутанга от излишеств. Инстинкту... которого слишком часто не хватает даже разумным существам. Видя, что аппетит возвращается к его ученику, Наб был в восторге. «Кушай, Юб», — говорил он, — «не отказывай себе ни в чем. Ты проливал за нас свою кровь, и я, во всяком случае, должен помочь тебе поправиться». 25 августа услышали голос Наба, который громко звал своих товарищей. «Мистер Сайрес, мистер Гедеон, мистер Герберт, Пенкрофт, идите сюда!» Колонисты, собравшиеся в большом зале, поспешили на зов Наба, который находился в комнате Юпа. «Что случилось?» – спросил журналист. «Посмотрите!» – сказал Наб и громко захохотал. «Что же они увидели?» «Дядюшку Юпа, который спокойно и важно курил!» сидя по-турецки у дверей гранитного дворца. «Моя трубка!» — закричал Пенкроф. «Он взял мою трубку! молодчина Юб! Я ее тебе подарю! Кури, мой друг, кури!» Юб торжественно выпускал густые клубы дыма, что, по-видимому, доставляло ему огромное удовольствие. Сайра Смит не проявил никакого удивления, и рассказал о нескольких ручных обезьянах, которые научились курить табак. Начиная с этого дня, у Юпа появилась своя собственная трубка, которую повесили в комнате возле его мешочка с табаком. Юп сам набивал ее и зажигал горящим угольком и казался самым счастливым из четвероруких. Как понятно всякому, общность вкусов лишь укрепила дружбу, связывавшую обезьяну с бравым моряком. «А может быть, это человек?» — часто говорил Пенкроф Набу. «Разве ты бы удивился, если бы он заговорил?» «Нисколько бы не удивился», — отвечал Наб. «Меня больше удивляет, что он не говорит, ведь ему не хватает только слов». «Вот было бы забавно», — сказал Пенкроф, «если бы Юб в один прекрасный день предложил мне». «Не обменяться ли нам трубочками, Пенкроф?» «Да», — ответил Набб, — «какое несчастье, что он немой от рождения!» В сентябре зима окончилась, и работы были возобновлены с тем же рвением. Постройка корабля быстро двигалась вперед. Он был уже совершенно обшит, и его крепили изнутри деревянными креплениями, размягченными и изогнутыми при помощи пара так, чтобы они соответствовали всем выгибам корабля. Так как в дереве недостатка не было, то Пенкров предложил инженеру сделать еще одну водонепроницаемую внутреннюю обшивку, которая придаст судну еще большую устойчивость. Сайра Смит, не зная, что сулит им будущее, поддержал желание моряка сделать судно как можно более крепким. Внутренняя обшивка и палуба были готовы к 15 сентября. Чтобы законопатить швы, строители изготовили паклю из сухой морской травы. которую забили молотком в расщельный наружный и внутренний обшивок остова и палубы. Затем швы были залиты кипящей смолой в изобилии, полученной из сосен. Корабль был оборудован как нельзя проще. Балластом служили тяжелые глыбы гранита, обработанные известью. Судно нагрузили 12 тысячами фунтов. Поверх балласта была наслана нижняя палуба. Внутренно судно разделили на две комнаты. во всю длину которых тянулись две скамьи, служившие ирундуками. Подножие мачты должно было служить опорой для межкомнатной перегородки. Комнаты соединялись с палубой люками с откидными крышками. Фенкрофу не стоило никакого труда найти подходящее дерево для мачты. Он выбрал молодую ель, прямую и без сучков, которую оставалось только обтесать у подножия и закруглить у вершины. Железные части мачты, руля и остова, грубые, но крепкие, были изготовлены в кузнице, в трубах. Реи, флагшток, багры и весла, все было готово в первую неделю октября. Колонисты решили испытать корабль у самых берегов острова, чтобы посмотреть, как он держится на воде и в какой степени на него можно положиться. За это время не были забыты и другие необходимые работы. Король был расширен так как в стадах муфлонов и коз насчитывалось некоторое количество молодняка, который нужно было расселить и прокормить. Колонисты посещали также устричную отмель, крольчатник, залежи каменного угля и железа и даже некоторые части лесов Дальнего Запада, кишевшие дичью. При этом были открыты новые туземные растения, быть может, не очень полезные, но пополнившие овощные запасы гранитного дворца. Это были полуденники разных видов. Некоторые были снабжены мясистыми съедобными листьями, в других были семена, содержащие нечто вроде муки. 10 октября корабль спустили на воду. Пенкрофт был в восторге. Спуск превосходно удался. Судно с полной оснасткой подкатили на катках к самому краю берега. Его подхватило приливом, и оно поплыло под рукоплескание колонистов и особенно Пенкрофа, который не проявил при этом ни малейшей скромности. Впрочем, его тщеславие нашло себе пищу и в дальнейшем. Завершив постройку, он был назначен командиром корабля. Колонисты единогласно присудили Пенкрофу звание капитана. Чтобы удовлетворить капитана Пенкрофа, пришлось первым делом дать кораблю какое-нибудь название. После многих предложений, которые тщательно обсуждались, все сошлись на название Бонавентур, ибо таково было имя бравого моряка. Как только Бонавентур поднялся на волнах прилива, все убедились, что судно прекрасно держится на воде и, очевидно, будет хорошо идти любым ходом. Впрочем, его должны были испытать в тот же день, выйдя на нем в открытое море. Погода стояла прекрасная, Дул свежий ветер, и море было спокойно, особенно у южного берега. Уже в течение часа ветер дул с северо запада «На корабль! На корабль!» — кричал капитан Пенкроф. Но перед отъездом необходимо было позавтракать, и колонисты решили даже захватить кое-какие припасы с собой, на случай, если плавание продлится до вечера. Сайресу Смитту тоже не терпелось испытать судно. которое было построено по его плану, хотя он и менял некоторые детали, следуя советам моряка. Но он не так верил в него, как пенкров Последний не говорил больше о путешествии на остров Табор, и Сайрес Смит надеялся, что пенкров отказался от этой мысли. Инженеру было бы неприятно, если бы двое или трое из его товарищей отправились в дальний путь на этом суденышке, таком маленьком, в общем, водоизмещением не более 15 тонн. В половине одиннадцатого вся компания была на борту, даже юб и топ. Наб с Гербертом подняли якорь, увязший в песке возле устья реки Благодарности. Контрбизань была поднята, линкольнский флаг взвелся на мачте, ибо на Вентур под управлением Пенкрофа вышел в море. Чтобы покинуть бухту Союза, пришлось сначала идти под Фордевиндом, -э и колонисты могли убедиться, что при таком ветре Скорость судна вполне удовлетворительна. Обогнув мыс находки и мыс когтя, Пенкрофу пришлось держать круто к ветру, чтобы не отдаляться от южного берега. Несколько раз изменив галс, Пенкроф убедился, что Бонавентур мог идти примерно пятью румбами и прилично сопротивляться дрейфу. Он прекрасно поворачивал на бейдевинт и даже выигрывал при повороте. Пассажиры Бонавентура были в полном восторге. В их распоряжении оказалось хорошее судно, которое в случае необходимости могло оказать им большие услуги. Прогулка в хорошую погоду при свежем ветре оказалась очень приятной. Пенкроф вышел в открытое море, удалившись на 3-4 мили от берега на траверсе гавани воздушного шара. Колонисты увидели остров на всем его протяжении. Он предстал перед ними по-новому, Во всем разнообразии береговых очертаний, от мыса Когтя до мыса Присмыкающегося с рядами деревьев. Среди них выделялись своей зеленью на фоне молодой листвы остальные хвойные, на которых лишь недавно показались побеги. Гора Франклина господствовала над пейзажем. Вершина ее белела, покрытая снегом. «Как красиво!» — воскликнул Герберт. «Да, наш остров — красивый, прекрасный остров», — сказал пенкров «Я его люблю, как любил мою милую мать. Он принял нас, бедных и лишенных всего. А разве теперь чего-нибудь не хватает пяти сыновьям, упавшим на него с неба?» «Нет, капитан, нет», — ответил Наб. И оба храбрых человека трижды прокричали громкое «Ура!» в честь острова. Между тем Гидеон спилит прислонившись к мачте, зарисовывал пейзаж. Сайрес Смит молча смотрел перед собой. «Ну что же, мистер Сайрес?» — спросил Пенкрофт. «Кажется, он ведет себя недурно», — ответил инженер. «Думаете ли вы теперь, что на нем можно предпринять далекое путешествие?» — спросил Пенкрофт. «Какое путешествие, Пенкрофт?» «Ну, хотя бы путешествие на остров Табор». «Друг мой», — ответил Сайрес Смит, «мне кажется, что в случае нужды можно было бы не колеблясь положиться на Бонавентур даже и для более отдаленного путешествия. Но, как вы знаете, мне грустно будет видеть, что вы отправляетесь на остров Табор, поскольку ничто не заставляет вас плыть туда». «Приятно знать, кто твои соседи», — ответил Пенкрофт, который не отступал от своего плана. Остров Табор, наш сосед, и притом единственный. Вежливость требует, чтобы мы, по крайней мере, сделали ему визит. «Черт возьми», — сказал Гедеон Спилет, «приличие конек нашего друга Пенкрофа». «Никакого у меня нет конька», — возразил моряк. Противодействие инженера было ему несколько неприятно, но он не хотел ничем огорчить Сайреса Смита. «Подумайте, Пенкроф», — продолжал тот, «вы ведь не можете отправиться на остров Табор в одиночку». «Одного помощника мне будет достаточно». «Хорошо», — сказал инженер. «Значит, вы рискуете лишить колонию острова Линкольна двух колонистов из пяти». «Из шести», — возразил Пенкроф. «Вы забываете про Юпа». «Из семи», — поправил Наб. «Топ стоит человека». «Но ведь никакого риска нет, мистер Сайрес», — продолжал Пенкроф. «Возможно, Пенкроф, но, повторяю, не стоит же подвергать себя опасности без нужды». Упрямый моряк ничего не ответил и прекратил этот разговор, твердо рассчитывая когда-нибудь возобновить его. Он был совершенно уверен, что какое-нибудь обстоятельство придет ему на помощь и превратит его каприз, против которого на самом деле можно было возражать человеколюбивый поступок. Проплавав некоторое время в открытом море, Бонавентур подошел к берегу и направился к гавани воздушного шара. Необходимо было установить ширину проходов между песчаными отмелями и рифами, чтобы в случае надобности расчистить их, так как в этой маленькой бухте предполагалось устроить пристань для корабля. До берега было всего полмили, и приходилось лавировать, чтобы идти против ветра. Бонавентуру шел с очень небольшой скоростью, так как бриз, отчасти ослабленный горами, едва раздувал паруса. Только редкие порывы ветра бороздили воду, гладкую, как зеркало. Герберт стоял на носу и указывал дорогу между отмелями. Вдруг он закричал. «Держи к ветру, Пенкрофт! К ветру!» «Что там такое?» – спросил моряк, поднимаясь. «Риф?» «Нет! Ещё к ветру! Я плохо вижу! Немного к берегу! Хорошо!» Говоря это, Герберт лёг на палубу, быстро опустил руку в воду, потом поднялся и крикнул «Бутылка!» В руке у него была закупоренная бутылка, которую он только что вытащил в нескольких кабельтовых от берега. Сайрес Смит взял у него бутылку. Не говоря ни слова, он откупорил её, и вытащил влажную бумагу, на которой можно было разобрать такие слова. Потерпел крушение остров Табор, 153 градуса восточной долготы, 37 градусов 11 минут южной широты.